на проклятые скалы змюныш Цай убил около суток с лишним. Даже ночевать пришлось на каком-то крохотном карнизе, поужинов украденными из гнезда яйцами дикого голубя. И сон ежеминутно обрывался всплеском внутреннего страха. Вот сейчас ненароком пошевелишься и загремишь кубарем в пропасть, глубиной никак не меньше 20 джанов. Ещё первых ворот кандидаты разделились, потому что каждый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 Облегченно вздохнув, змея-ныш-цай двинулся напрямую через рощу, но не успел он пройти пятидесяти шагов, как внимание его привлек глухой стон. Юноша остановился и вслушался. «Нет, не наваждение», — стон повторился снова, хотя был столь слаб, что напоминал скорее журчание забудившегося между двумя камнями ручейка. Свернув на восток, и совсем чуть-чуть попетляв между узуватыми стволами, молодой кандидат очень скоро заметил яркое пятно шафрановой рясы, резко выделявшееся среди окружающей зелени. Это был тот самый Хэшан, который первым вошел в ворота, предъявим стражам разрешение своего патриарха. Сейчас он лежал на земле, скорчившись подобному младенцу в утробе матери, и левая нога монаха была наспех замотана окровавленной тряпицей. «Осторожно!»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 Змеёныш Цаи не ответил. Он смотрел на иероглифы, украшавшие башню. Лицо его отвердело, скулы стали отчётливей, гусиные лапки залегли в уголках глаз, и выглядел он сейчас гораздо старше. Настолько старше, что раненый Хашан засомневался, правильно ли он только что назвал этого человека мальчиком, и нужны ли этому человеку чьи бы то ни было Хашана,